Глава 15. Инженер сферы. Кем бы ни был стреляющий из темноты, в дыме он ориентировался прекрасно. В щит снова ударил дрот и, отскочив от артефакта, отрекошетил в стену слева. Не останавливаясь, я машинально контратаковал лучом света. Вдали вскрикнули, и я снова услышал тот самый странный жужжащий звук, на сей раз удаляющийся. Хорошо, что броню снял. С ней так не ускоришься, похвалил я сам себя, разгоняясь до скорости, доступной лишь в нереальных мирах сфер. Но тут же поймал себя на мысли, что шлема, мешающего обзору, тут бы и не было. Сферы не очень любят пускать в себя что-либо кроме артефактов и их носителей. Вынырнув из дыма, я заметил впереди громоздкий разряженный копьемет на колёсах. Он был слишком уж большим для передвижения в коридоре. а значит, его собирали прямо здесь. И тут меня осенило. Сфера специально забросила нас в простреливаемую точку, правда, при этом не учла лишь того, что у нее был всего один сумасшедший инженер, бегающий от орудия к орудию. Или учла, словно ножом прорезала мой разум еще одна догадка. — Лови, пехотинец! — прокричали издали. Из-за угла высунулась кривая, обгорелая и безволосая рука, и в тот же миг в мою сторону полетел чёрный металлический шар с дымящейся струйкой, исходящей от фитильного троса. В мирное время такие штуки обычно используют для подрыва шахт, а на войне заряжают в пушки или метают в пехотный строй. В армии Переката была элитная сотня бомбометателей, обучаемая и проживающая отдельно от остального войска. под пристальным надзором святых отцов видимо для того чтобы польза не преодолела то расстояние в один шаг что отделяет её от инакомыслия инженер прекрасно умел создавать нужное устройство но откуда ему было знать что бомбы не швыряют поверх а закатывают снизу под щиты я прыгнул навстречу летящей в меня бомбе пнув её на лету дав возможность полёту журавля отправить взрывчатку назад своему владельцу. Тут же упал, сгруппировался, свернувшись подобно черепахе, и прикрыв щитом спину, посмотрел назад. Там, где я оставил новоиспечённых культиваторов серебряной лиги, сейчас творилась какая-то шумная суматоха. Инженер был лишь в одном месте, а вот паук или другие твари вполне могли напасть. Из-за дыма я ничего не видел. Однако вспышка огнешара за серой пеленой красноречиво говорила о идущем бое. Взрыв отброшенной назад бомбы разнёс обломки, как имёта по коридору. Пара даже умудрилась отрекошетить от стен по мне, бессильно ударившись о стойкость храма. Но я не обратил на это никакого внимания. Меня занимали мысли поважнее, чем возможные раны. Сейчас мне надо было оказаться рядом со стальными и прикрывать их в бою. Однако нас разделяло слишком большое расстояние. Я понимал, что пока добегу до них, пройдёт много времени, а как известно, во время боя цена каждая временная песчинка. Мысли искали способы ускорить моё появление там, и я уже стремился туда физически, сначала на двух ногах, потом на четвереньках. В какой-то момент дыхание сбилось, как будто кто-то ударил по дых И в ту же секунду из меня, к воюющим сквозь дымку заскользила искрящаяся шарообразная субстанция. Гнелаух называл это делиться аурой. Она окутала четвёрку культиваторов сияющим полотном, и лишь тогда я увидел, с чем именно они ведут бой. Как я и думал, это оказался тот самый паук, с которым мы дрались пару поворотов назад. Сейчас он то атаковал, то отступал. Аура очень мешала ему прицелиться, но больше всего мешал маленький огненный человек, в котором угадывалась худощавая фигура блика. Сам же шут лежал позади группы, не шевелясь, пока вместо него сражалась огненная копия. Дралась она неумело, но настолько яростно, что паук только и успевал менять угол атаки, пытаясь поразить копию своими когтями. Из-за плеча огненного голема то и дело била своим хвостом мышь. и только Фелиция и Ларри оставались не у дел, стараясь держаться позади. Решение пришло молниеносно. Арахнит не видел меня, а значит оставался незащищённым с моей стороны, не то что во время нашей первой встречи. Я оглянулся и, убедившись, что мне не грозит появление инженера с очередной бомбой, встал и размахнулся, посылая свою мысль-молитву в виде фразы «Прошу тебя, попади», прямо в древко копья артефакта. Конечно, мне ничего не стоило метнуть его физически, как сделал бы обычный пехотинец, но ведь и в руках у меня было не обычное копье, а думающий и чувствующий артефакт, с которым я очень хотел наладить более чем близкое ментальное взаимодействие. И как хороший командир может вдохновить бойца перед битвой, так и я не мог не подчеркнуть моему оружию важность будущего броска, Сейчас для этого представился очень удобный случай, упускать который было бы непростительно. Сорвавшись с руки, копье устремилось в паука. Засвистев сотней сверчков, тварь рухнула с потолка, где оказалась в это время прямо под ноги пылающей копье блика. Остриё копья рогатины нашло брешь в её броне, ударив между брюшком и грудиной. На бегу я почувствовал, как в моей правой руке снова потяжелело. с удивлением взглянув на ладонь, где пальцы сами собой сомкнулись на чём-то удобном, я увидел своё копьё, будто собравшееся прямо из кусочка света. Последний рывок сквозь слабеющую дымовую завесу, и вот я уже мог видеть вблизи распадающееся на серебряные кристаллы тело паука. Я опоздал, и я же успел. Блик, молодец, такую штуку вызвал. Подняла на меня глаза Фелиция, сидя у тела шута, всего покрытого царапинами. «Паук и кусал, и жалил это, а оно его будто ни в чём не бывало, бьёт и бьёт». «Огненный двойник», — вспомнил я что-то подобное в дневниках гнилоуха. «Да и мышь сражалась неистово. Жаль, я хоть и серебряный ничем помочь не мог», — вздохнул Ларри. «Вряд ли тут будут кладбища». Кладбище не кладбище, но тут должны быть те, кого можно поднять, произнёс я, бегло посчитав количество камней, которые просвечивали сквозь кожу трупа. В этот раз их оказалось семь. Нам надо торопиться, пока стреломет не догорел и к нам опять не стали подступать с двух сторон. Филиции и Лари помогли подняться мямлящему что-то в бреду Блику, а мы ж собрала выпавшие кристаллы. Её тело покрывали синяки, ссадины и кровоточащие неглубокие порезы. Однако она явно не придавала этому значения и лежит делала вид. "Миссир", произнесла она мне в догонку, пока мы приближались к разрушенному копьестрелу. "Надо принять сейчас, чтобы поддержать эффект поглощения. Нам хотя бы по одному, а вам оставшиеся 3. Сейчас важно, чтобы один из нас быстрее культивировал К импровизированному орудию я подходил очень медленно. Оно стояло на развилке, а из-за угла всегда могли что-нибудь метнуть. Но бросать, похоже, было больше некому. Тот, кто был инженером, лежал справа от конструкции исчезающим трупом, сквозь который тоже просвечивали ещё пять кристаллов сферы. Вот тебе и кладбище из одного человека, заметил я, обращаясь к Ларе. Он лежал с неестественно вывернутыми руками, в правой из которых держал незажжённый шар бомбы. Левая половина лица стекала на пол кровавыми мясными шмётками. Инженер погиб от одного из осколков разлетевшегося копьемета или от первого брошенного шара. Творение, убивающее своего создателя, это была бы отличная тема для многочасовых философских дискуссий с Зэром. Но сейчас я об этом даже не задумался. При жизни инженер был невысокого роста и, судя по всему, обладал весьма специфичным вкусом и чувством стиля. На нём было надето что-то странное, которое покрывали маленькие зубчатые колёса. Его елись и сумасшествие. И сандалии, на которых словно на маленьких тележках тоже были прикреплены по четыре колёсика, торчали грязные пальцы ног с кривыми ногтями. Отлично. С облегчением выдохнул Ник Романд, заинтересованно склоняясь над телом. И кристаллы, и труп. Нам везёт. Миссир, окликнула меня мышь. Сфера испытывает нас на жадность. Что ты имеешь в виду? спросил я. Нас пятеро, а кристаллов теперь 12. Она хочет, чтобы мы разделили их поровну, но тогда наши шансы выжить резко уменьшатся. Что ты предлагаешь? Всё то же самое, Миссир. Нам съесть по одному. «А вам все остальные?» «Возражений нет?» — спросил я у остальных, и по их мимике понял, что все согласны. Раны на моих спутниках затягивались. С каждым поглощенным мной кристаллом аура лечила все лучше. Пришел в себя и блик, как только Фелиция положила ему в рот один из камней сферы. Мое зрение стало острее, а свечение вокруг еще ярче. Я поглотил все восемь камней. Артефакты словно заныли от голода, жаждая получить заветные ранги. Но всё было не так просто. В режиме экстренной культивации нельзя вложить цы равномерно, чтобы никого не обидеть. И я снова обратился к ним, и прежде всего к артефакту в виде щита, висевшему на левой руке, который отвечал за воинское искусство. «Я могу отдать четыре тебе и четыре твоему брату по светомагии». Но нам нужен хотя бы один предельный навык, а 8 кристаллов это уже первый ранг второй духовной ступени серебряной лиги. Иначе не выжить. Потерпи, я буду подпитывать тебя по мере возможности. Зер сказал бы, что я занимаюсь ерундой, разговаривая с вещами. Но эти артефакты давно уже стали моей частью, единым целым со мной. Щит меня понял, застонав, но смирив свой голод. Он дал мне возможность распределить все ранги в светомагическое копье. Как сказал когда-то мой хмурый учитель, культивировать два таланта тяжело, приходится постоянно разрываться, и сейчас я почувствовал это на себе. Пока пью, побежали светящиеся руны, а само древка словно задрожало от накопленной в нём мощи. "Ты скоро?" поторопила мышь Ларри, колдовавшего над трупом. "Не мешай", отмахнулся он. Он Блик ещё в себя не пришёл. Куда ты торопишься? Мы на перекрёстке. Я не хочу, чтобы они напали с трёх сторон, ответила она, озираясь по сторонам. После поглощения кристаллов их голоса стали более дерзкими и какими-то раздражённо-злыми, но оба были правы. Нам не стоило долго оставаться на одном месте. Но и безусловно нужен был поднятый в качестве зомби труп, который мы могли использовать хотя бы как заграждение в бою. Я не мешал Ларри, а лишь поглядывал во все стороны тёмного тоннеля, где всё ещё тлел стреломет. Моя аура, скопившись над головой Блика и переливаясь серебряными искорками, помогала ему окончательно прийти в себя. Филиция же, видимо, чтобы тоже не мешать, присела рядом с шутом и с интересом перебирала свои новые серебряные отмычки. Вдруг на меня накатила уверенность, что у нас всё получится, хотя я осознавал, что это лишь эйфория культивации и не хотел даже представлять себе, сколько людей исгубила такая самоуверенность. Ты поглощаешь артефакт или кристалл, и уже кажется, что море по колено, а враг, культиватор или зверь сферы тут как тут. Он осторожен, он не ошибается, он боится проиграть, а ты нет. потому весь во власти мнимого чувства превосходства мои размышления прервал громкий вздох на грани хрипа голова инженера вернее то, что от неё осталось наконец-то подала признаки послесмертной жизни восстань призывом завершил свою работу некромант но инженер и не думал подчиняться его единственный оставшийся тусклый глаз заскользил по нам Рот раскрылся в попытке что-то сказать, но не смог. Он ещё не дышал, а мертвец, пусть и разумный, ещё не осознал себя мертвецом. Как я понял из дневников Гнилоуха, Ларри поднимал андеда с сознанием и прижизненными навыками. "Востань", повторил Ник Романд, чуть напористее. Рот мертвеца пару раз хлопнул, словно его обладатель был выброшенной на берег рыбой. И извергая из себя слизь и кровь, оскалился в смехе, похожем на воронье карканье. "Востань!" взревел Ларри, вкладывая в это слово больше, чем простое цы. «А, -а, -а, "А смысл?" наконец прокашлял Андет, не переставая смеяться и поочерёдно зыркая на нас. "Я приказываю тебе!" возмутился Некромант. "Паладин, ассасин, вор, маг и некромант, вы все!" «Всё равно сдохните тут!» «Убав ему ума», — посоветовала Ларри мышь. «А-а-а!» — узнал её инженер. «И ты туда же, в Серебряное, что надоело на убой других водить. Захотелось самой ощутить зубы господина на своей шкурке». «Сейчас всё исправлю», — заверил Ларри. Труп тут же словно подняла за шкирку неведомой силой и поставила на ноги. Скоро за вами придут его легионы, засмеялся инженер. В общем, так, потёр руки Ларри. Он под полным контролем, но взрыв, видимо, повредил что-то в его мозгу, поэтому его язык сам по себе мелет всякую чушь. Скорее всего, он даже не осознаёт того, что мелет. Если легионов так много, почему же нас встречали только ты и тот жалкий паук, осведомился я. При упоминании о пауке блика передёрнуло Озираясь, он вскочил, однако Фелиция успокаивающе положила ему на плечи руки, и взгляд шута снова стал осмысленным. Паук жил в этой части, а я быстрее всех, так как на колёсах, ответил инженер. Мышь, что он там говорил про господина? обратился я к девушке. У сферы есть главный зверь. К сожалению, потупила она взгляд. Веди нас к нему. А она не знает пути. Злорадно произнёс Андред. "Ну тогда веди ты", приказал Ларри. "Или вернее, катись туда медленно и, завидев зверей сферы, дай им эффективный бой". "Кто это, и разве бой может быть неэффективным?" вдруг спросил пришедший в себя Блик. "Он может поехать быстрее, чтобы быстрее погибнуть, а мы останемся без мертвеца", пояснил Ларри. "Кстати, он знает подземелья". А у меня есть идея, как избежать боя со всей толпой живущей здесь. Драться всё равно придётся, вздохнул я. Если у главного в сфере имеется предельный ранг в серебряной лиге, нам нужно так хитро культивировать, чтобы прийти к нему будучи более сильными или застать того врасплох. а то мы речь кивнул лари явно воодушевлённым пониманием того что и он теперь может участвовать в бою пусть и чужими руками